который отнюдь не уменьшился когда он подошел к ней вплотную и заорал в ухо взволнованным и как почудилось ей угрожающим голосом хозяйка случилось так что в этот самый момент мистер Джинг прогуливался по саду неподалеку от беседки он услышал возглас хозяйка и остановился чтобы послушать что будет дальше у него было три основания поступить так во первых он был любопытен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 «Господи, помилуй, что же ты видел?» — воскликнула старая леди, встревоженная торжественным тоном дородного юноша. «Чужой джентльмен, тот, у которого рука повреждена, целовал и обнимал...» «Кого, Джо? Надеюсь, не служанку. Хуже!» — зарал жирный парень в ухо старой леди. «Неужели одно из моих внучек? Хуже!» «Неужели еще хуже, Джо?» — спросила старая леди, считая, что она дошла до крайнего предела злодейства. «Кто же это был, Джо? Я должна знать!» Жирный парень опасливо гляделся по сторонам и, закончив свой обзор, прокричал в ухо старой леди. «Мисс Рейчел!» «Что?» — звизгнула старая леди. «Говори громче!» «Мисс Рейчер! заревел жирный парень. «Моя дочь!»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 Казалось, Фортуна намерена была покровительствовать его замыслу. Издали он увидел, что мистер Тапмен вместе с другими джентльменами вышел из сада через боковую калитку, а юные леди, как было ему известно, по завтракам ушли из дому. Путь был свободен. Дверь в гостиную была полуоткрыта. Он заглянул туда. Незамужняя тетушка занималась вязанием. Он кашлянул. Она подняла взор и улыбнулась. Нерешительность была не свойственна характеру мистера Альфреда Джингля. Он таинственно приложил палец к губам, вошел и закрыл дверь. — Мисс уорд с притворной серьезностью начал мистер Джингль. — Простите вторжение. Краткое знакомство. Нет времени для церемонии. Все открыто.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 «Вы, кажется, навекаете на Джозефа, сэр?» — спросила она, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Да, сударыня, черт бы побрал этого Джо! Предатель собака Джо!» — рассказал старая леди. «Старая леди в бешенстве, в диком, в ярости, вне себя. Беседка, тампен, Поцелуя и объятия и всякое такое. Э, сударыня, э!» «Мистер Джинг», — сказала незамужняя тетушка, — «если вы, сэр, явились сюда для того, чтобы меня оскорблять отнюдь немало», — нагло возразил мистер Джинг, случайно подслушал, пришел предупредить об опасности, предложить услуги, предотвратить скандал, все равно считайте оскорблением, ухожу. И он повернулся, словно собираясь привести угрозу в исполнение. «Что же мне делать?» — заливаясь слезами, воскликнула бедная старая дева.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 Мистер Джин заметил это и воспользовался благоприятным моментом Вздор, легче легкого, шалопай, мальчишка, очаровательная женщина, толстого мальчишку высекут. Вам поверит, конец делу, все уладилось. Возможность ли избежать последствий неудобного разоблачения восхитила старую деву, или страдания потеряли свою остроту, когда ее назвали очаровательной женщиной? Этого мы не знаем. Она слегка покраснела и бросила благодарный взгляд на мистера Джингли. Этот пронырливый джентльмен глубоко вздохнул, минуты две не спускал глаз с лица старой девы, мелодраматически вздрогнул и вдруг отвел взгляд. — Вы, кажется, страдаете, мистер Джинг, — жалобным тоном сказала ледь. — Позвольте мне благодарность за ваше великодушное вмешательство осведомиться о причине этих страданий и попытаться их облегчить. — Ха! — воскликнул мистер Джинг, снова вздрогнул. — Облегчить, облегчить мои страдания, когда ваша любовь... «Отдана человеку, который не ценит этого блаженства, который даже сейчас строит свои планы, воспользовался чувствами племянницы того создания, которое... Но нет, он мой друг, не буду разоблачать его пороки, мисс Уорд, прощайте!» Закончив эту речь, самую связную из когда-либо им произнесенных, мистер Джинг приложил к глазам остатки носового платка, о котором мы уже упоминали, и повернулся к двери. «Останьтесь, мистер Джинг!» энергически потребовала незамужняя тетушка. «Вы намекнули на мистера Тапмана!» «Объяснитесь!» «Никогда!» — воскликнул мистер Джинг профессиональным, то есть театральным тоном. «Никогда!» И как бы в доказательство того, что он не желает подвергаться допросу, мистер Джинг придвинул стул вплотную к стулу незамужней тетушки и уселся. «Мистер Джинг!» — сказала тетушка. — Я вас умоляю, заклинаю. Если есть какая-то страшная тайна, имеющая отношение к мистеру Тантману, откройте ее. — Могу ли я, — начал мистер Джин, устремив взгляд на тетушку, — могу ли я видеть? Прелестное создание приносится в жертву. Чудовищной жадности! — В течение нескольких секунд он, казалось, боролся с противоречивыми чувствами, а затем глухо произнес. — Татмен добивается только ваших денег. — Негодяй! — энергически воскликнула старая дева. Сомнения мистера Джингля рассеялись. Деньги у нее были... — Мало того, — продолжал Джингль, — он любит другую. — Другую! — возопила старая дева. — Кого? — маленького роста, черные глазки, вашу племянницу Эмили!» Наступило молчание. Если существовала на свете особа, которая могла вызвать у незамужней тетушки чувство ревности, смертельной и нескоренимой, то такой особой была эта самая племянница. Румянец залил лицо и шею тетушки, молча, и с невыразимым презрением она тряхнула головой, потом, закусив тонкие губы и задрав нос, сказала Этого быть не может. Не верю. Наблюдайте за ними, — предложил Джинг. Буду наблюдать, — ответила тетушка. Следите за его взглядами. Буду следить. За его нашептыванием. Буду. За обедом он сядет рядом с ней. Пусть. Будет говорить ей комплименты. Пусть. Будет за ней ухаживать. Пусть. И бросит вас. Бросит меня? — звизгнула незамужняя тетушка. — Он бросит меня? И она затряслась от злости и разочарования. — И тогда вы убедитесь? — спросил Джин, Да. — И будете стойки? — Да. — И после этого не примиритесь с ним? Никогда. Да. — Никогда. — Изберете кого-нибудь другого? — Да. — Изберете? Мистер Джин упал на колени и в этой позе оставался в течение пяти минут. Стал он признанным возлюбленным. Незамужней тетушке при условии, что вероломство мистера Тапмана будет обнаружено и доказано. На мистере Альфреде Джингле лежало бремя доказательств, и он собрал улики в тот же день за обедом. Незамужняя тетушка едва могла поверить своим глазам. Мистер Тресси Тапман уселся рядом с Эмили, делал ей глазки, нашептывал и улыбался, соперничая с мистером. С Нотгрессом. Ни словом, ни взглядом, ни кивком не подарил он ту, которая накануне вечером была владычицей его сердца. «Черт бы побрал этого парня», — думал старый мистер Орлд, который узнал обо всем от матери. «Черт бы побрал этого парня. Ну, конечно, он спал. Все одно это фантазия». Предатели, — думала незамужняя тетушка, — милый мистер к меня не обманывал. Ух, как я ненавижу этого злодея! Ниже следующий разговор объяснит нашим читателям эту, казалось бы, непостижимую перемену в поведении мистера Трейси Тапмана. Время вечер. Место действия — сад. По боковой дорожке прогуливались двое. Один невысокий, толстый, другой рослый и тощий. Это были мистер Татман и мистер Джинг. Разговор начал толстый. — Как я держал себя, — осведомился он. — Блистательно, замечательно. Мне самому лучше не сыграть. Завтра вы должны повторить ту же роль. Каждый вечер плеть до нового распоряжения. Рейчел все еще на этом настаивает? Конечно, ей это неприятно, ничего не поделаешь. Нужно рассеять подозрения, боится брата, говорит, другого выхода нет. Еще несколько дней стрики успокоится, подарит вам блаженство. Она ничего не просила мне передать. Любовь, горячую любовь, нежнейшие приветы и самую неизменную привязанность. Может быть, я от вас могу что-нибудь передать? Дорогой друг, ответил ничего не ведавший мистер Тапман, жаром пожимая руку другу. «Передайте пламенную мою любовь, объясните, как трудно мне притворяться, передайте наилучшие пожелания, но не забудьте добавить, что я понимаю необходимость последовать совету, который она сегодня утром передала мне через вас, скажите, что я преклоняюсь перед ее благоразумием и восхищаюсь ее осторожностью, передам еще что-нибудь». «Больше ничего. Добавьте только, что я страстно жду того мгновения, когда назову ее своей и когда исчезнет необходимость притворяться. Конечно, конечно, еще что!» — О, друг мой! — воскликнул бедный мистер Тапман, снова пожимая руку приятелю. — Примите искреннейшую мою благодарность за вашу бескорыстную доброту и простите меня, если когда-нибудь хотя бы мысленно оскорбил вас подозрением, будто вы можете стать мне поперек дороги. Дорогой мой друг, удастся ли мне когда-нибудь вас отблагодарить? — Не стоит об этом говорить, — отозвался мистер Джинг но вдруг запнулся, словно о чем-то вспомнил, и добавил. «Кстати, не можете ли одолжить мне десяток фунтов? «Исключительный случай. Верну через три дня». «Думаю, что могу», — с готовностью ответил мистер Тапман. «На три дня, — говорите вы. Только на три дня, тогда все уладится, никаких затруднений». Мистер Тапман отсчитал приятелю деньги, а тот опустил их монеты за монетой в карман, после чего оба направились к дому. — Будьте осторожны, — сказал мистер Джингль. — Ни единого взгляда. — Ни единого знака, — сказал мистер Тапман. — Ни слова, ни звука. — Все ваше внимание, племянница с теткой, скорее, грубоватые. Единственный способ — обмануть стариков. — Постараюсь, — слух сказал мистер Тапман. Я тоже постараюсь, мысленно сказал мистер Джин, и оба вошли в дом. Сына, разыгранная за обедом, повторилась и вечером, а также в течение следующих трех дней и вечеров. На четвертый день хозяин был в прекрасном расположении духа, ибо убедился в том, что обвинение против мистера... Тапмена ни на чем не основано. Доволен был мистер Тапмэн, ибо мистер Джинг сообщил ему, что решительный момент приближается. Доволен был мистер Пиквик, ибо он редко бывал чем-нибудь недоволен. Недоволен был мистер Снотграсс, ибо он начал ревновать к мистеру Тапмэну. Довольна была старая леди, ибо она выигрывала в Вист. Довольны были мистер Джинг и мисс Уорд. Силу оснований, достаточно важных, столь чреваты событиями истории, чтобы о них рассказать в особой главе.